Глава двенадцатая. Матвей. Утром Матвей развёз девчонок, одну в школу, другую в универ. Вернулся к себе, переоделся во всё чёрное, накрасил глаза и взял меч. Следовало всё-таки сходить в лес и раздобыть чётки для старой Марыси Данилевской. Если она действительно приготовит отвар, способный вернуть память, то это решит практически все проблемы. Если Марьяна Мирослава правы, И именно Матвей выдал все секреты желанной, потому что его поймали и пытали в каком-то неизвестном месте. Тогда остается только одно — все вспомнить и отомстить. Что там говорила пани Данилевской о мести? Что это блюдо надо есть холодным? Эта фраза казалась непонятной и неприменимой к Матвею, потому что он уже чувствовал ярость, кипящую в крови. Пока что он сдерживал ее — Заполнял голову человеческими мыслями, общался с друзьями и старался быть человеком. Но как только имя врага станет известно, ничто не укротит звериную злобу, ничто не остановит чугайстера желающего отомстить своим врагам, ни о какой холодной месте речи быть не могло. Теперь Матвею казалось, что он начинает понимать свои сны, В снах он в образе зверя стремился добраться до своих врагов. Именно их плоть он хотел рвать на кусочки, в их кровь обмакнуть клыки и их поражением насладиться от души. Поэтому Матвей быстро выпил очередную кружку кофе, то и дело поглядывая в окно, подвел глаза черным, а потом застегнул пряжку пояса, на котором висели ножны с мечом, и вышел. Едва выбрался за калитку, как увидел соседскую девчонку, Марьяну. Она снова стояла за своей оградой и, не скрываясь, смотрела на Матвея. Открыто, пристально, с легким прищуром. Когда он поздоровался, скривила губы в усмешке. «Ты не сможешь убить всех, ведьмак!» Очень четко выговаривая слова, произнесла Марьяна. Больше она ничего не добавила, а Матвей не нашелся, что ответить. Сделал вид, что не понял ее слов, а Марьяна не стала повторять. Все так же стояла и смотрела вслед удаляющемуся соседу. На воротах кладбища невинно убиенных сидел петух, тот самый, который сторожил ворота старой Марыси Данилевской. Его красный гребешок свесился на самые глаза — Чёрно-синий хвост поблёскивал, то ли от влажности воздуха, то ли от злобного напряжения, которым петух буквально искрил. Увидев Матвея, птица захлопала крыльями и выдала кукареканье, больше напоминающее вороньи вопли. «Сгинь, тварь!» — тихо сказал Матвей и прошёл мимо. Почти добравшись до леса, он оглянулся. Петух следовал за ним. Торопливо ковылял по тропинке точно домашнее животное за своим хозяином. «Чего тебе надо, птица?» — спросил Матвей и наклонился за камнем. Петух отпрыгнул в сторону, уклоняясь от брошенной каменюки, а после снова выбрался на дорогу и возмущенно зашипел по кошачьи. «Ты следишь за мной?» — догадался Матвей. «Тебя послала пани Марыся!» Ответа, конечно же, не последовало. Петух держался на безопасном расстоянии, но не отставал. Что делать? Не убивать же бестолковую птицу. Пришлось терпеть его назойливое преследование. Матвей остановился на опушке леса перед высоким буком с позеленевшим от мха стволом и вытянул меч из ножен. Возможно, в лесу полно деревянных монстров, и тогда придется пробиваться, но попробовать необходимо — потому что противоядие от пани Марыси он получит только в том случае, если принесет ей старые черные четки. Вступая тихо и осторожно, Матвей углубился в лес. Он старался не то, чтобы не хрустеть сучками, даже не дышать. Прислушивался и принюхивался, как старый охотничий пес, вышедший на дело, разве что не вилял хвостом. Пара шагов — остановка». Ещё несколько шагов — остановка. Над головой качались ветви, под ногами еле слышно шелестела прелая листва. Небо скрыто разросшимися деревьями, ворота кладбища остались далеко позади, вокруг — только недружелюбный враждебный лес. Но едва Матвей подумал о своём полном одиночестве, как рядом оказался петух. Он подлетел неожиданно и слегка клюнул в плечо, а потом расправил крылья и направился куда-то в сторону под сень невысокой сосны. Тропинки там не было, лишь валежник и редкая трава, поэтому Матвей ругнулся про себя и сделал несколько шагов наверх по направлению к дедовской хижине. Петух вернулся, молча и настырно, никакого шипения и злости, резко клюнул в плечо и снова направился в сторону, махая крыльями так, словно он был орлом рыли его вроде бы и шумели, но этот шорох сливался с шорохом древесных ветвей что ты хочешь птица прошептал матвей направляясь за петухом за сосной обнаружилась еле заметная тропинка по которой птица и зашагала важно и деловито возможно не стоило доверять петуху матвей замедлил шаги оглянулся и замер там где он собирался пройти ползло странное существо. Оно казалось нереальным и несуразным, и напоминало паука с шестнадцатью ногами, которыми он владел с трудом. Коричневое существо двигалось медленно и неохотно, но однозначно вперед, и Матвей встретился бы с ним, если бы не убрался вовремя в сторону. Сосна и горы валежника скрыли его от существа, и оставалось только догонять петуха который шагал куда-то вдаль с видом победителя. Это что же выходит? Петух Марыси Данилевской взялся ему помогать, и он найдет безопасную тропу в этом заколдованном лесу? Матвей не доверял птице, но, похоже, выбора у него не оставалось. Существо за спиной издавало потрескивающие звуки и продолжало двигаться вперед. Если вступить с ним в бой, поднимется шум, на который явится жуткий деревянный монстр. Поэтому лучше все-таки следовать за петухом. Тем более, что еле заметная тропка казалась безопасной. Вот так они добрались до хижины. Но едва птица попыталась пройти во двор, за плетень, как деревянная калитка заскрипела отреснутый кувшин, висящий на плетне, взмыл воздух и едва не зашиб смелого петуха. Тот возмущенно захрипел, но удержался от воплей, лишь свирепо глянул на Матвея и остался ждать у ворот. И правильно, нечего пани Марыси делать в хижине старого Стефана. Матвей не задумывался, где будет искать черные четки. Ему казалось, что достаточно порыться в дедовских сундуках, как нужная вещь найдется. Нашла же желанная и довольно быстро. Каково же было его разочарование, когда ни в сундуках, ни на полках он не увидел ничего похожего на четки. Даже на деревянных лагах крыши хижины, где были спрятаны небольшие сундучки с золотыми слитками, ничего такого не наблюдалось. Дедовые сундуки вообще хранили в себе залежи самых разных вещей. Всего в хижине стояло два больших сундука, один у печки, другой у длинного ряда полок. Матвей, пока перерыл их, надышался пылью и запахами старого барахла, чего только в них не было. Старая войлочная шапка, связки зелено-серых свечей с резким запахом, тронутые ржавчиной ключи огромных размеров, замки для них, наверное, весили около десяти килограммов. В маленьких коробочках или завернутые в посеревшие дерюшки Хранились золотые кольца, цепочки и даже пара невероятно красивых сережек, и тут же осыпающиеся связки трав, какие-то деревянные заготовки в виде очищенных от коры палочек, оловянные ложки, тряпичные куклы и еще много чего странного и непонятного. Кое-какие вещи от старости превращались в труху, а некоторые были целыми и крепкими». Но никаких черных чёток среди этого барахла не было. Позвонила Мирослава и попросила забрать ее пораньше из универа. Матвей сказал, что подъедет примерно через час и посоветовал посидеть в каком-нибудь кафе, а потом с удвоенной скоростью принялся за поиски. Возможно, он так и ушел бы ни с чем, если бы случайно, дотянувшись до верхней полки и перебирая там пыльные книги, не свалился с покачнувшейся под ногами скамейки. Растянувшись на деревянном полу, Матвей вдруг заметил, что одна из половиц скрипит и проседает. Сквозь образовавшуюся щель можно было разглядеть тайничок. Прадедовская схованка, на украинском это называется именно так, представляла собой маленькую выемку под полом, прикрытую половицей, и внутри явно что-то проглядывало. Матвей схватил кочергу, поддел половицу, и та легко отошла, открывая взгляду, маленькую резную шкатулку. Матвей глянул на замысловатый узор и поморщился, увидев знак змеелова — две змеюки, обвивающие виноградную лозу. Головы смотрят вперед, глаза открыты — а из пасти высовываются длинные раздвоенные языки. Что-то похожее было изображено на амулете, который приносил на прошлый совет Марьян. Кажется, они с Мирославой забрали этот амулет у любителей вызывать духов на кладбище. Матвей открыл шкатулку и довольно улыбнулся. Черные четки с крупными бусинами и черным крестом лежали там, целые и невредимые. Матвей сунул найденную драгоценность в карман и поспешил к выходу, надеясь, что петух все еще топчется у плетня. Мирослава ждала его возле небольшой кафешки. Едва Матвей остановился, она быстро села в машину и принялась возмущенно рассказывать о Каролине Григорьевне. «Она не даст мне сдать зачет, просто не даст и все! Придерется, найдет какие-то несуществующие ошибки и выживет из универа!» — негодовала Мирослава. — Вот же гадина! И почему все члены варты придираются ко мне? Что я им сделала? Она родственница Савинской. — А Савинская тебя не любит, насколько я понимаю, — ответил Матвей, заводя машину. — За что? За что Савинская так по-скотски относится ко мне? Я ее и пальцем не тронула! А Григорий Луша? Она же с ним встречалась. Я слышал, что вроде бы они собирались пожениться. — От кого ты это слышал? не поняла Мирослава. «Да на похоронах люди шептались. У меня хороший слух, ты же знаешь. Вот потому и знаю, что у них уже все было согласовано с родителями». «Но это не моя вина. Соломия должна это понимать». «Понимает, но все равно злится». «Потому что дура». «Потому что любила, возможно. Ты не думаешь?» «Кого? Вот того мужика с залысинами и кривым шрамом на верхней губе? Очень сильно сомневаюсь». Она не видела Лушу в его настоящем обличье. Возможно, и никогда не увидела бы, если бы вышла замуж. Если бы у Луши все получилось, он приобрел бы большую силу, как колдун, стал бы новым ведьмаком, понимаешь? «Слава богу, что не стал», — проговорила Мирослава. «В любом случае, химию мне у Каролины не сдать. Сдашь? Попроси Марьяна, чтобы помог». Он учился в том же универе и, возможно, сдавал химию той же Каролине Григорьевне. И что? Так вивчаров никто не любит в кланах, вообще никто. Считают их пастухами, которые примазались к кланам. Вроде бы была какая-то жуткая и поганая история в прошлом, но что за история, этого я не знаю. Узнать бы. На это Матвей ничего не ответил. Он высадил Мирославу у грустной и изящной статуи Девы Марии на въезде в их городок, предварительно убедившись, что за ними никто не наблюдает. «Уверена, что тебе сейчас безопасно встречаться с Марьяном?» — спросил он на всякий случай. «Он сам позвал, а он осторожный, ты же знаешь». «А если через него уже действует дух желанный?» «Ну, тогда...» Мирослава замолчала, растерянно глядя на Матвея. И столько в этом взгляде было муки и боли, что Матвей не выдержал. Вышел из машины и сказал, что дождется Марьяна вместе с ней. Они углубились в лес, и деревья скрыли их от людей и машин.